Глава двенадцатая Делия была в смятении. Она не понимала тех чувств, что поселились в ее душе. Они были новыми для нее. До сих пор она не чувствовала ничего подобного. Всю дорогу, пока она летела до колонии, девушка не могла успокоиться. И все время возвращалась в своими мыслями к этому непонятному серому. Почему он так заинтересовал ее? Чем он привлек ее внимание? Про внешнюю привлекательность тут речи не шло. Хуман был вылитым ночным кошмаром из страшной сказки, от которого просыпаются посреди ночи с криком и в холодном поту. Но почему тогда? Неужели ее привлекли его... Дикая зренно-живучесть и непровиваемая уверенность в себе и своих силах. Тот стальной стержень, что она чувствовала в нем. Но нет, она видела и более опасных существ, как аграфов, так и других, хотя тут она была не очень уверена. Слишком непонятен, пока он был для нее, но это было лишь вопросом времени. Тогда что? И ответ во всем этом она видела только один — Его, как и ее саму, окружала тайна. Нет, не так. Тайна с большой буквы. Тайна и загадка. И вот именно это стремление заглянуть за невидимый, на такой плотный, осязаемый полог, и притягивало ее в этом странном хумане. И именно это будоражило и заставляло ее интересоваться им. Именно это не позволяло выкинуть из головы этого хумана, как она обычно это могла сделать, с любыми другими воспоминаниями о любом, хотя бы и мимоходом заинтересовавшим ее мужчине. Но что самое странное и необычное, девушка и не хотела этого делать. Ей нравилось думать о сером. От этого по ее телу растекались какая-то приятная нега и стома. Эти мысли волновали ее, задевали какие-то невидимые струнки в ее душе. Те струнки, которые, как она сама полагала, давно выгорели и истлели прахом внутри нее во время тех давних событий, что перевернули ее жизнь. Она не хотела даже предполагать того, что это могло бы значить. Но и не понимать этого Далия не могла. И теперь ей стоило разобраться с тем... как она будет жить с этим. А жить с этим ей придется, и придется очень долго. Ведь, как предрекала гадалка, ее ждет очень длинная и долгая дорога. Дорога, ведущая ее к престолу империи. Но пока она лишь обычная песчинка на пути той бури, что готова будет разразиться тут. И она бы ее смела уже сегодня, но этого не произошло. Даже ураган, не смог сдвинуть с места ту скалу, что случайно возникла у него на пути. Скалу, которую она встретила тут. Скалу странного, серого, стального цвета. Серого. Непонятного хумана, умудрившегося за несколько часов знакомства, так круто изменить ее жизнь. Так в раздумьях она и добралась до колонии. Спокойно приземлившись на космодроме, Делия передала Серому послание о том, что полет прошел нормально, и она уже на планете. После этого она также спокойно выбралась из корабля. Никто ее не встречал, ведь их ждали только утром. А потому девушка, закрыв корабль, направилась в сторону гостиницы, где они остановились. Шла недолго, и только она открыла двери, как наткнулась, на удивленно смотрящую на нее крятку. Та попыталась посмотреть ей за спину, но Далия по какому-то женскому наитию тихо произнесла. Его нет. И под удивленным взглядом девушки вошла. — Не подскажешь, где майор? — спросила она у крядки, все так же стоящей возле входной двери. Он со своим помощником решил не терять время и гонять ребят на заднем дворе. ответила ей Талия, так вроде звали эту девушку. Видимо, встретившая ее дочка хозяйки, все же не выдержала и спросила, «А где Серый и ваш товарищ, он ну, тот щуплый, с которым вы улетели?» Они полетели дальше, я вернулась на планету, пожав плечами, ответила ей Талия. «Как? На чем? Ведь у вас был всего один корабль?» засыпали ее вопросами. Но Дели я заметила другое. Эта девушка искренне переживала именно за серво. У него теперь есть еще один. Спокойно всматриваясь в ее большие фиолетовые глаза и рассматривая свою нежданную соперницу, сказала Аграфка. «Кто бы мог подумать!» Удивленно посмотрев на девушку, мысленно прокомментировала она свое наблюдение. «В одном месте...» Собралось столько сумасшедших. И к ним она теперь, кроме себя самой, почему-то относила Италию. И еще. У нее глаза такого же цвета, как и у меня, как-то отстраненно заметила Далия, вглядываясь в лицо Кариатки. До этого момента такой острой необходимости внимательно рассмотреть эту девушку у нее не возникало. Между тем... Толья пораженно посмотрела в ее сторону. Не понимаю, в растерянности произнесла она. Какой другой корабль? Откуда он появился? Ведь вон он стоит на стартовой площадке, а других кораблей у него не было. Дырья уже хотел ответить ей, что он отбил этот корабль у пиратов, но не успела. В помещении вошел в ее приемный отец, подростки, которых опекал серый, и три девушки, бармен, та, что сидела за столом с Хуманом и которую он представил им своей хорошей знакомой и еще официанткой из бара. Видимо, со всеми из них и проводил занятия сейчас майор. Вернее, он, по уже сложившейся у него привычке, при подготовке группы, просто оценивал уровень их знаний и умений. Нужно было это для того, чтобы составить для каждого из них тот график обучения, который каждый из них сможет выдержать. При этом важным параметром такого обучения была необходимость определения допустимого объема нагрузки. И это было очень важное умение, вырабатываемое годами, не перегнуть палку, но подготовить из каждого настоящего бойца и ее отец, Этим умением обладал в полной мере. Он будто видел тот предел, за который переходить было нельзя. Вот этим они, похоже, и занимались. Парни, переговариваясь между собой, дружно вошли в зал и направились к свободным столикам. Отец по пути что-то рассказывал им. Периодически он бросал уважительные и внимательные взгляды на невысокую девушку, подругу Серого. Она смогла его чем-то очень сильно удивить, и это ясно читалось как по его лицу, так и по слабо видимой ауре. Параллельно они все увлеченно давали какие-то непонятные наставления, понурой идущему позади всех молодому троллю. В этом гомоне и общей кутерьме ее отец, всегда славившийся отменным нюхом на неожиданности и неприятности, резко остановился и посмотрел настоящую выхода из помещения Делию, Вгляделся в ее лицо и, как обычно, задумчиво, с расстановкой, задал самый правильный вопрос: Почему ты одна? Все по инерции остановились вслед за ним, и только тут обратили внимание на стоящих у входа девушек. А где, Юрки? Почему-то у майора, поинтересовался Лейсел. Тот посмотрел на него и ответил, «Меня больше интересует, почему его здесь нет?» И он вновь посмотрел на девушку. «И мне так интересно, а где же сейчас наш необычный друг?» После чего, помолчав, он добавил, «Но я думаю, Белка нам хотя бы частично сможет разъяснить суть происходящего». И он вопросительно посмотрел в сторону Делии. «Да». кивнула она ему в ответ, и хотела уже направиться к лестнице, ведущей наверх, когда ей преградила дорогу крядка. «Я тоже должна это знать», прямо посмотрев ей в глаза, твердо произнесла она. Девушка развернулась и посмотрела в сторону своего отца. «Это ее право», — пожал тот -то плечами. Но тут его несмело дернула за руку девчушка тролла, и осторожно спросила. «А можно мы тоже послушаем, почему тут нет нашего пекуна? После чего, видимо испугавшись своей просьбы, резко юркнула за спину идущего последним тролля. Прямо как за спину Серого при нашей встрече, краем сознания отметил этот факт Далия. На эту просьбу майор обвел взглядом все лица, смотрящая на него с ожиданием, и перевел свой взгляд на приемную дочь. «Похоже, решать придется тебе», — сказал он. «Хорошо», — медленно кивнула она и направилась к столу в центре зала. Все начали рассаживаться вокруг нее. «Лора», — неожиданно сказала Талия, севшая рядом с Дельей, «закрой заведение, пока мы разговариваем». «Поняла». Даже не став пререкаться, быстро кивнула та и метнулась к двери. И буквально через несколько секунд Пирка уже сидела на своем месте. «Все сделала!» — отчиталась она перед кряткой. Дылия оглядела, внимательно смотрящая на нее лица, неспокойно сказала, «На нас напали пираты». После этого она пересказала все те события, свидетельницей которых стала. как они прилетели к какому-то тайнику, как туда отправился Серый, как они не заметили, что к ним подлетел на расстоянии от стрела обородажный кошек корабля пиратов, и о том, как проходил сам обордаж, и о том, как он закончился. Но после этого мы собрали все трофеи и трупы из корабля пиратов, а затем загрузили их в каботажник. На этом все. Серый отправил меня обратно, а сам с Юрким полетел к конечной точке маршрута. По сути, на этом рассказ девушки был закончен. Последнее, что она сказала, что передала Рейлсу просьбу Серого позаботиться о трупах и поместить их в холодильную камеру. «И это все?» — удивился даже майор. «Ты даже слова не сказала о том, как же вам удалось отбить нападение пиратов». Девушка взглянула на него задумчивым и очень уж пронзительным взглядом, а потом ответила. — Я не знаю, но со слов серва нам просто повезло. Так получается, что пираты сами перестреляли друг друга. А потом, посмотрев ему прямо в глаза, добавила. И перестреляли они практически одновременно друг друга. На обоих кораблях сразу. Релус задумался, а потом серьезно кивнул на ее слова. «Большего, я так понимаю, он вам не сказал?» «Нет», — кивнула Далия. «И спрашивать бесполезно», — уточнил он. «У него, да», — пожала плечами девушка. «Если он не захотел рассказать один раз, то вряд ли у него будет желание рассказать во второй». «А какой первый?» — Похоже, отец не понял, о чем она говорит. — Про того, кто охотился на агентов. И девушка, медленно выделяя голосом, каждое слово сказала. — Не было никакого отряда. Всего один. Релус вгляделся в ее серьезные глаза и кивнул. — Я понял, — сказал он. — О чем вы? — удивленно переспросила у них Лора. Но Релус не ответил девушке. Э, — Так не пойдет. Рассказывайте, — настаивала она, встав прямо перед ним. Майор поднял взгляд на девушку и, углядев ее с ног до головы, усмехнулся и спросил. — А ты правда хочешь это знать? — так и внула. Он лишь пожал плечами, усмехнулся и заговорщицким шепотом, будто открывая ей страшную тайну, произнес прямо в ухо наклонившейся девушке. Вместо целого отряда работал всего один. После чего подмигнул ей и, поднявшись, обратился уже ко всем. «Думаю, на сегодня хватит разговоров». И, обернувшись, посмотрел на парней. «Идемте, нас попросили кое-что сделать» и указал в направлении двери. Те сначала не поняли, для чего они понадобились майору, но потом до них дошло. «А для чего ему нужны трупы?» — спросил молодой кряд Ну, возможно, и для вас, — пожав плечами, ответил Тому Релус. — Это как? — удивленно посмотрел на него Криат. — Не тупи, — буркнул Пирец, похоже, самый рассудительный из них. Но он же обещал вытянуть наши параметры до нужного уровня, а трупы — это нейросети и имплантаты. Так что, господин майор прав, это может быть и для нас. — Чего? — Удивился Криат и посмотрел на тролля. «Ты знал?» спросил он у него. Но «Ну, откуда?» и мало кому говорить о своих планах, но достать тут в колонии нейросети и имплантаты невозможно». Но Он обещал это сделать и нашел единственный вариант, который сможет ему помочь в этом. Видимо, он надеялся их найти на том корабле. каком корабле?» заинтересовался уже майор. «Ну...» Тот патруль уничтожил одно пиратское грузовое судно, его обломки до сих пор летают в отдаленном астероидном поле. Вот, скорее всего, именно его и хотел проверить серый. — Понятно, — сказал Реус, — вполне разумный шаг. Но, немного подумав, добавил, правда, он не очень и нужен сейчас, но, похоже, ему необходимо на этом корабле еще что-то. И, кивнув в направлении двери подросткам, и Элеслу со стажером сказал, «Идемте, у нас еще есть дела». Кивнув на прощание девушкам, оставшимся в гостинице, они вышли на улицу. «И у нас есть дела», — утянула Лора за руку молодую Троллу. За столом с Далией остались лишь Талия и другая девушка, как вспомнила графка, ее звали Тара. «Как быстро закончил с собой?» — вдруг спросила эта самая Тара. «Несколько минут», — прикинула Далия. «Не больше пяти», — поправилась она. «Так ей думала», — кивнула Тара и добавила, видя вопросительные взгляды двух других девушек. «Больше бы вы не продержались, и поэтому ему нужно было успеть уничтожить команду на первом корабле, прежде чем приниматься за абордажников на вашем судне». Дырья уже хотела спросить, откуда она все это знает. Но потом она поняла, да это ведь вполне логично. Если сначала постараться ликвидировать абордажную команду, то их каботажник просто бы расстреляли с корвета пиратов. Поэтому нужно было уничтожить тех, кто находился на главном корабле. Как это успел просчитать и понять Серый, в той ситуации девушка не представляла. ведь до принятия верного решения у него были лишь несколько мгновений. Не похоже, он не ошибся, коль она сейчас сидит и думает об этом. Ну, а дальше девушки долго молча просидели за столиком, каждая думая о своем, и также не сговариваясь, и молча разошлись по своим комнатам. Тара тоже осталась в гостинице, хотя, как она говорила раньше, у нее есть небольшая квартирка где-то в городе. Но сегодня они все остались тут. До космодрома отсюда было ближе всего. А утром их разбудила неугомонная и взволнованная Лора, сообщив о том, что на космодром садится какое-то вооруженное судно. И оно совершенно не похоже на мирного торговца, который последним прилетел сюда на утлом боте. Буквально через несколько минут космодром оцепили какие-то вооруженные бойцы в форме космического десанта Королевства Минматар. «Кто они и откуда тут?» — в удивлении подумала Далия, подходя к космодрому. Далия и Тара свернули к административному зданию и прошли внутрь, где графка увидела Реуса — разговаривающего с главой колонии. Девушки пошли в их направлении. И тут были десантники. И все они были на своих, похоже, давно намеченных позициях, держание неизвестного судно на прицеле. Проходя мимо обзорного экрана, девушка посмотрела сквозь него на приземляющийся корабль. — Это он. Только взглянув в сторону садящегося судна, сказала Делия. и почему-то совершенно никому не потребовалось пояснять, кто этот самый он. Похоже, за последние пару дней даже самый последний житель колонии слышал о странном и непонятном челе, не говоря уже о тех, кто сейчас находился тут. А как только корабль сел на взлетную площадку и спустил трап, Делья да даже сама для себя удивленно поняла, что там, правда, он. И чуть раньше она уловила теплые эмоции и тихие слова. «Серый», «Живой», «Живой», согласилась она с услышанными словами Италии Как это неудивительно... Но когда я приземлился и сошел на площадку космодрома, никто ни о чем меня расспрашивать особо не стал, только уточнили, нужна ли мне будет какая-либо помощь. Я так понимаю, в этом присутствовала немалая заслуга Далии. Ну и Юркова, которого, как только он оказался вне пределов моего корабля, оттащила от него достаточно большая толпа вооруженных людей. Детку дарить тут только взялись. среди которых я приметил клуба, своих ребят, аграфов и тех парней, что день назад пытались устроить мне проверку. Благодарно кивнув за эти мгновение спокойствие девушке, все равно рассказывать я ничего не собирался, как и объяснять тоже. Я подошел к майору. «Там сейчас дроиды разгружают трюм», махнув в направлении рейдера, сказал я. «Перетащите еще». «Нескольких мориков туда же в холодильник, где вы разместили и остальных. Я ими займусь чуть позже, а пока мне нужно хотя бы несколько часов на отдых. Поможете?» «Сделаю», — кивнул спокойно смотрящий на меня майор. «Окей», — произнес я в ответ и, не обращая внимания на его пронзительный взгляд, направился в сторону оборудования, снятого с транспортного корабля пиратов. Проверив, как идет разгрузка корабля, я, глядевшись кругом, заметил пирс и позвал его. «Сираж, подойди!» и махнул ему рукой. Тот быстро подбежал ко мне. Он тоже ничего спрашивать у меня не стал. «Ну и хорошо», — подумал я и, указав на выгруженный из трюма моего рейдер оборудования, распорядился. «Перетащите все это в наш ангар». «Хорошо». — ответил тот, рассматривая всю разрастающуюся кучу. «Кроме этого, еще что-то нужно сделать?» — уточнил он. Я немного подумал и добавил. «Да, есть кое-что еще». И, кивнув на отдельно стоящее судно спасателя, сказал. «На каботажнике тоже должно было кое-что остаться. Это различная амуниция и ручное оружие. Выгрузите его и перенесите в наш ремонтный ангар». — Окей, — подтвердился Раш. — Хорошо, — сказал я, — ну а дальше будем разбираться после обеда, когда я высплюсь и приду в себя. Да и поесть нормально стоит, но все это потом. Не знаю почему, но в сон меня клонило жутко, и я понимал, что это не какая-то насущная потребность организма. Не спать я мог и раньше по паре тройки дней а какая-то психологическая установка, полученная в связи с установкой мне последней закачанной гипнопрограммы. А это была, как я понимаю, преобразованная база Эспер. И потому, похлопав вся раша по плечу, развернулся и медленно пошел в сторону выхода с космодрома. Нужно было немного отдохнуть, тем более вся следующая неделя обещает быть очень напряженной. Уже перед самым выходом с космодрома я невзначай вернулся и заметил, что мне вслед устремлено множество взглядов. Но сейчас меня больше интересовали такие задумчивые и такие заботливые глаза Талии и такие пронзительные, и такие внимательные глаза Делии. Кроме того, очень уж заинтересованно мне вслед смотрела Тара, Как и многое, мне непонятно. Это была та единственная область в жизни общества, которая никак не охватывалась в тех базах знаний, что были мне установлены. Но ну, если судить по не такому уж и огромному моему личному опыту, то напрашивался странный и несколько удививший меня вывод. Я вызвал повышенный и живой интерес сразу у трех девушек, Но такого не могло быть, по крайней мере, со мной. Релус стоял и смотрел вслед ушедшему Хуману. Неожиданно он почувствовал чужое присутствие. Обернувшись, граф увидел, стоящую рядом с ним и смотрящую вслед серому, пожилую крятку — главу местной колонии, Клариссу. Для вас, я так понимаю, он такой же знакомый, как и для нас. Скорее, как некое утверждение и констатация свершившегося и подтвержденного факта, прозвучали ее слова. Рилус не стал отвечать на этот вопрос, да тот и не требовал ответа. Кларисса и сама все прекрасно видела. «Вы знаете, откуда он?» Между тем спросила она у него. «Нет», — честно ответил майор. «Я почему-то именно так и подумала», — кивнув, произнесла она. И еще немного помолчав, вдруг развернулась в обратную от выхода сторону и посмотрела на стоящих рядом девушек. Делию, Тару и молодую крядку. «Кто она вам?» — кивнув в направлении белки, поинтересовалась женщина. Релус хотел сначала спороть чушь, вроде того, что она одна из его подчиненных. Но, заметив серьезный взгляд, Клариссы пожал плечами и просто сказал. — Дочь? — родная, — почему-то уточнила та. Релус подозрительно посмотрел на крятку. — Нет, — медленно ответил он. — Понятно. Также медленно протянула женщина, пристально рассматривая девушку. и вам не кажется, что она очень сильно кое-кого напоминает?» «Майор уже более настороженно», — вгляделся в глаза этой непонятной для него и так много замечающей женщины. «Все может быть», — осторожно ответил он. Крятка вновь взглянула на Делию. она сама знает?» Реусу не нужно было пояснять то, о чем сейчас спросила Кларисса. — Да, — медленно кивнул ей в ответ Реус, поднося руку к оружию. Но крятка, будто не замечая этого, спросила. — А он? — Не знаю, — честно ответил тот, но, судя по его словам, да. — И вы ему доверяете? — вдруг спросила она. Только теперь майор понял, для чего был затеян весь этот разговор. Кларисса пыталась для себя решить, насколько можно верить этому непонятному челу, непонятному как для них, так и для него. Он немного подумал, а потом совершенно искренне ответил. «Мы все еще здесь», будто этот ответ мог сказать о многом. Но, похоже, Клариссе больше и не нужно было. Хватило и этих слов. «Я поняла», — произнесла она и собралась отойти в сторону. — Ну а вы, вы сами-то доверяете ему? — неожиданно для себя спросил Релус. Кларисса посмотрела на него жестким и пронзительным взглядом креата, привыкшего решать судьбы миллионов. — Вы все еще здесь, — очень тихо ответила она и уже отворачиваясь добавила. — Кроме того, не только у вас есть дочь. Когда женщина ушла, майор понял — что им и его отрядом получено настоящее, а не мнимое разрешение остаться в колонии. И получено это разрешение, даже несмотря на те возможные неприятности и последствия, которые может повлечь их пребывание тут. И эта пожилая крядка, похоже, прекрасно знала о том, что это могут быть за последствия. Но все-таки Клариса дала свое согласие на то, чтобы они остались. И все это опять благодаря этому странному серому. До дома я добрался очень быстро. Выбор того, где я хочу передохнуть, у меня сегодня был большой. Или в номере в гостинице, ведь он все еще за мной. Или у себя в комнате. Благо, по крайней мере, кровать-то там была. Были и такие экзотические варианты, как три корабля. На космодроме и два ангара. Но что-то обратно на космодром меня не тянуло. Зачем тогда спрашиваться, я оттуда ушел? Так что сейчас я в раздумьях стоял и переводил взгляд с окон второго этажа своего дома на окна гостиницы. В гостинице был бар внизу, где можно было бы сразу и перекусить. но есть мне почему-то пока не хотелось. А вот вспомнив о так и неисследованном магическом тайнике, я решил остаться дома и уже после того, как отдохну, заняться его изучением. Зайдя внутрь, я не увидел никого, что и неудивительно. Все мои подопечные, кроме Дэи, были сейчас на космодроме и слушали такой полный и вдохновенный рассказ Юркова, подробностей и деталей в котором с каждым новым пересказом добавлялось все больше и больше. И когда я последний раз прислушался к тому, что он там нес, проходя мимо, то так получалось, что это именно он и Делия отбили нападение, захватили корабли пиратов и перебили всю его команду. А я же в это время болтался где-то на ближайшем астероиде и непонятно, чем там занимался, что меня, в общем-то, Полностью устраивало. Пусть центром внимания будут они, а лучше только он. Ну а те, кому нужна правда, понимают, что ее они не узнают никогда. Так что и росказни щуплого техника особо слушать не будут. После небольших размышлений я, убедившись в верности и правильности выбранного решения, зашел в наш офис и поднялся на второй этаж. Потом прошел... в свою комнату и улегся на кровать. «Нужно отдохнуть», было моей последней мыслью перед тем, как я отключился.